Глава 9. Лизгинка. Софья, ошарашенная и дрожащая, проводила диким взглядом его высокую, широкоплечую фигуру, которая скрылась за поворотом, и закрыв лицо ладонями, несчастно прошептала: "Ужас, какой ужас". Она отошла от кабылы, которая, видимо, чуя её нервное состояние, испуганно заржала. прислонившись к деревянной стене и так и не отрывая ладони от лица, Софья все отрицательно мотала головой. Она неистово хотела выкинуть из своей головы все дикие и дерзкие фразы Георгия, которые словно набат били теперь в ее мыслях и позабыть этот неприятный разговор. Она не понимала, от чего Ассе Тиане так збелинился и вообще от чего начал говорить ей все эти невозможные ужасные вещи, ведь она не давала ему ни малейшего повода для этого. Но теперь... Она отчётливо осознавала дно. Видимо, она нравилась Георгию, и он от чего-то решил, что она непременно должна была ответить на его порывы немедленно, ибо он так хотел. И как только она заявила о том, что он совсем не нравится ей, то Амир впал в дикое агрессивное состояние и нагворил ей кучу гадких слов. Но Софья знала, что совсем не заслуживает подобного обращения. Слёзы невольно навернулись на её глаза, и девушка несчастно вздыхая, пыталась сдержаться и не заплакать. "Елена Дмитриевна, вот вы где, дорогая моя", раздался позади неё бархатный, приятный тенор серго, который вошёл в стоела. "Георгий сказал мне сейчас, что кобыла, которая вам понравилась, весьма хороша". Софья попыталась взять себя в руки и не показать молодому князю в каком она нервном, трепещущем состоянии. она пару раз глубоко вздохнула и убрав руки от лица повернулась к нему выдавив из себя нежную улыбку она ответила да Сергей Леванович я хотела бы именно эту кобылу тогда ее мы и купим кивнул Сергей и обернувшись к Микеладзе важно спросил по грузински мы можем теперь забрать ее конечно Сергей Леванович произнес Микеладзе Я распоряжусь, чтобы ее привязали к вашей коляске. Завтра по утру я все равно буду у вас во дворце, и ваш батюшка рассчитается за нее. Сергой довольно кивнул и, подав девушке руку, произнес: "Вам не хорошо, милая Елена? Нет", отрицательно покачала головкой девушка. "Но мне показалось, что вы чем-то расстроены". Не унимался Сергей, подливы заглядывая ей в глаза. "Просто Саринка попала в глаз", ответила тихо Софья, опуская взор. Она ухватилась за предложенный Серго локоть, и они вышли наружу из конюшен. Быстро распрощавшись с хозяином дома, молодые люди проследовали до коляски. Здесь их всё так же терпеливо ждали пять джугитов, сопровождавших князя. Софья, боясь вновь встретиться с Георгием, окинула взглядом мужчин, сидящих верхом. Она отметила, что его нет. Серго помог ей сесть в коляску и между делом произнёс: Ангел Георгий уже уехал, сказал, что у него много дел. Поедем без него. В ответ Софья Лышки внула, облегченно выдохнув, довольная тем, что Георгий избавил их от своей компании. Однако темные мрачные думы точили существо девушки. Едва коляска тронулась с места, Софья, повернув лицо к князю, вежливо спросила: "Сергей Иванович, могу я задать вам вопрос?" "Конечно, моя дорогая", ласково сказал молодой человек и обернулся к ней: "Что вы хотите знать?" Я хотела спросить вас об этом уже давно, но всё не решалась. Это про Георгия Петровича. Да? И что же? Он уезжал. Она чуть замялась, подбирая слова. На несколько дней к своим родителям. Да, его дом в 40 верстах на север, почти в горах. Он часто ездит туда. Часто? Несколько раз в неделю. Там дом его отца. Насколько я помню, Вероника Евгленавна говорила, что у Георгия Петровича есть сын. Да, пятилетний Ваня. ответил просто Серго. И у него есть жена? Да. А давно он женат? На Тамине? спросил Серго и приподнял бровь. Она медленно кивнула. Лет шесть, насколько я помню. Странно, пролепетала задумчивой и напряженно Софья. Девушка нахмурилась и задумалась. Она не понимала, от чего Георгий Ассецян не так ведет себя с ней. Теперь он признавался ей в своих симпатиях так открыто и дерзко, что Софья невольно опешила и до сих пор не могла прийти в себя от его слов. Причём Георгий не просто хотел навязать ей своё общество, а яростно требовал, чтобы она немедленно обратила на него своё внимание, и в конце даже скорбил её, закончив свою исступлённую речь жуткой фразой: "А оказывается, у него была жена и маленький сын". И Софья В конец, запутавшись, не понимала, от чего Георгий так себя вёл. Как он мог вот так нагло предлагать ей что-то интимное, когда его дома ждала жена, на которую, по мнению Софьи, и должен он был направлять свои порывы. Все эти умозаключения в итоге сложили в её голове противоречивый и неприятный образ Георгия Амира Сатяня. Суровый, дерзкий и прямолинейный, он, видимо, был Так себе любив и Распутин, что считал приемлемым приставать со своими гнусными предложениями к невесте своего брата, желая получить от нее интимные услуги, даже несмотря на то, что у него была законная жена. Напряженно размышляя над всем этим, Софья невидимым взором смотрела по сторонам и яростно желала более никогда не встречаться с этим гадким неприятным человеком, но она понимала, что это было невозможно от того, решила постараться избегать всякого общения с Амиром. В это время коляска достигла окраины аула, и мысль Софьи прервала быстрая, стремительная музыка. Она удивлённо повернулась в сторону, где местные жители, собравшись в круг, исполняли какой-то танец. Софья попросила Серго придержать лошадей и некоторое время с удивлением и удовольствием смотрела, как в центре круга танцевали мужчины и женщины под яростный, быстрый ритм барабанов. Женщина, одетая в красное простое грузинское платье, перебирая ногами и вытянув руки в стороны, отходила от мужчины и кокетливо поглядывала на него. Облачённый в тёмную черкеску мужчина находился в шаге от женщины, выделывал ногами быстрые движения и словно то и дело нагонял женщину, устремив сильные руки в её сторону. Что это за танец? Не удержалась Софья от вопроса, отмечая, что несколько человек умело отбивают ритм на небольших барабанах, а остальные, стоящие в круге, дружно хлопают в ладоши, задавая темп. А любимый танец местных лезгинка. Какой захватывающий и красивый, подметила девушка, не в силах отвести взор от танцующих. Она увидела, как пара встала в круг других людей, и теперь в середину вышла молоденькая темноволосая девушка с четырьмя косами в простом светлом платье. Тут же за ней устремился молодой джигит в чёрной черкесской и махонаты шапке. Софья отметила, что станец стал уже более зазывным, и было отчётливо видно, что девушка нравится джигиту. Он то и дело выкрикивал в танце слова и яростно перебирал ногами, словно желая показать девушке свою удаль. Неужели Не вижу ничего красивого, пожал плечами Серго. Я понимаю, полонез такой помпезный, мелодичный, истинно благородный танец. Софья промолчала, ибо совсем не была согласна с Серго. Лезгинка казалась ей более захватывающей, кокетливой и страстной, чем чопорный и медлительный полонез. Они вернулись в дворец около 4 часов дня. Едва они спустились из коляски на дорожку, ведущую к парадному входу, как к ним приблизилась горничная Софья и взбалованно произнесла: «Елена Дмитриевна, Леван Томазович просил, едва вы приедете, пригласить вас в гостиную. Два часа назад приехал некий господин, друг вашего отца. Леван Томазович сказал, что какой-то поверенный. Они ожидают вас. Поверенный?» Опешила Софья и замерла, ощущая, как от этого известия по ее телу пробежала ледяная дрожь и спуга. Отец ждал этого поверенного Елена Дмитриевна. Тут же вмешался в разговор Серго. Это второй поверенный, который будет присутствовать на нашей с вами помолвке, а вместо вашего батюшки. Разве ваш отец не говорил вам об этом? Нет. Насколько я знаю, ваш батюшка в письме уточнял, что у второго поверенного возникли неотложные дела в Калуге, потому он собирался приехать только к нашей помолвке. Я поняла. мертвым голосом ответила она, чувствуя, как все ее существо сжалось от предчувствия скорого разоблачения. Софья прекрасно понимала, что если этот поверенный старый друг графа Бутурлина, то он тут же увидит, что она не графиня Елена. Девушка ощутила, что не может пойти в гостиную, ибо это должно было кончиться грандиозным скандалом. Она в миг представила, как князь Леван выгонит ее с позором из дворца и отпишет Бутурлину обо всем. Её вместе с отцом кинут в тюрьму за этот подлог и долги, а Илюшу выбросят на улицу. Ей на миг стало дурно, а Сырго, заметив её нервное состояние, поддержал за локоток. "Я провожу вас в гостиную, Елена", заметил князь услужливо, и Софья, тяжело вздыхая, была вынуждена пойти с ним, ощущая, что её сердце сейчас вырвется из груди. Словно на эшафот, Софья вошла в гостиную под руку с молодым князем. Бледная и дрожащая, она приготовилась к самому худшему. Когда они вошли, Леван Тамазович как раз беседовал с полным господином, который сидел напротив него в кресле. Тут же взор незнакомца, которому на вид было лет 50, остановился на девушке в грузинском платье, и он невольно встав на ноги, произнёс: "Елена Дмитриевна, вы так выросли за эти 12 лет, что я не видел вас". Он приблизился к ней и улыбаясь протянул руку: "Позвольте ручку". Дрожав всем телом, Софья невольно протянула ладонь по затому господину, одетому в яркий бордовый фрак, и тихо вымолвила: "Простите, сударь, я не припомню вашего имени". "О, конечно, прошло столько времени", ответил, улыбаясь мужчина и добавил: "Дмитрий Иванович Каверин к вашим услугам". Он быстро поцеловал девушке ручку и, выпрямившись, пробежался по Софье глазами. Вы так похорошели за эти годы, прямо не узнать вас. Словно другое лицо. А ведь я видел вас совсем малышкой, лет 8. Софья поняла, что Каверин действительно принял её за Елену, так как видел настоящую Графению очень давно, и, естественно, мог по забыть лицо восьмилетней девочки. Да, Софья была на 2 года моложе Елены, но всё равно по возрасту вполне подходила. Девушка облегчённо выдохнула, ощущая, что к ней возвращается спокойствие и выдержка. Как батюшка Быстро задала вопрос Софья, стараясь заговорить Каверина и отвлечь его мысли от себя. С ним всё в порядке. Ваш батюшка просил меня поехать вместе с вами ещё из Петербурга, но у меня были неотложные дела. Пришлось делать целый крюк до Калуги, а потом я спешить сюда, чтобы успеть. Вы должны простить меня, Елена Дмитриевна. Ничего страшного. Главное, вы успели в срок. Завтра мы хотим объявить помолвку, заметил князь Ливан, подходя к ним. А ведь без вашей подписи, Дмитрий Иванович, ни помовка, ни венчание не могут вступить в законную силу. Да, я непременно засвидетельствую всё, кивнул Каверин, и привезу все необходимые бумаги Дмитрию Егоровичу. Извините нас, произнёс Леван Тамазович. Мне надо бы сказать пару слов Елене Дмитриевне. Прошу вас, подойдём в сторону. Как скажете, Леван Тамазович, кивнула девушка, взявшая за предложенный локоть старого князя, последовала за ним в соседнюю чайную. Мы не надолго, господин Каверин, бросил через плечо князь, уже увлекая Софью за собой. Как Петербург, услышала девушка вежливый вопрос Серго, который, видимо, решил занять в это время гостя. Князь Леван прикрыл двери за собой и, обернувшись к Софье, тихо вымолвил: Елена Дмитриевна, я хотел попросить вас об одном одолжении. Я слушаю, Иван Тамазович, почтительно сказала Софья. Прошу вас, Милочка, не говорите господину Коверину о том, что случилось с вами по приезде сюда, о том, что на мой экипаж напали. С ва... Да, да. Тут же перебил ее Леван и уже тише добавил: именно об этом. Понимаете, я обещал вашему батюшке, что с вами ничего не случится, гарантировал вашу безопасность. Я понимаю, что виноват перед вами, но это скорее вина Георгия, не моя. Вы ведь уже заметили, что он просто неуправляем и делает, что ему угодно. Леван чуть поморщился. Так вот, теперь с вами всё в порядке, и не стоит расстраиватьс тревожными историями вашего многоуважаемого батюшку. А как же объяснить, что моя служанка и вторая поверенная были убиты? О, это просто. Наш семейный лекарь уже дал заключение, что они обе умерли от сердечного приступа. А насчёт сопровождавших вас солдат, я тоже кое-что придумал. Все мои люди скажут, что едва солдаты доставили вас сюда, они уехали в полном составе. А что с ними далее приключилось, кто может знать? Думаю, на обратном пути они наткнулись на диких горцов и их перебили. Как вам такая версия произошедшего? вполне реалистичная, кивнула Софья и успокаивающе улыбнулась князю. Хорошо, Иван Тамазович, я не буду ничего рассказывать о происшествии господину Каверину, как вы просите. Вот и славно, драгуша, улыбнулся в ответ Иван, легко похлопав её по руке и предложил: Тогда вернёмся в гостиную и побеседуем с Дмитрием Ивановичем. Он интересно рассказывает последние петербургские сплетни.